Впоследствии в Лондоне я с большим удовольствием смотрел, как этот фантастический бродяга входил в переднюю гостиницу со своими великокняжескими манерами, так как он всегда выдумывал себе новые виды величия. В нем ничего не было старого, кроме его платья. Когда он обращался ко мне в присутствии незнакомцев, он всегда немного повышал голос и называл меня «Сэр Ричард» или «Генерал» или «Ваша милость». И когда окружающие начинали обращать на нас почтительное внимание, он спрашивал меня небрежным тоном, как бы случайно, «Зачем я вчера обманул герцога Ангильского?» И напоминал мне о том, что мы приглашены на следующий день к герцогу Уэстминстерскому. Я думаю, что в то время эти вещи казались ему... Реально существующими Однажды он пришел и пригласил меня Пойти посидеть вечером у графа Уорвика Я сказал, что не получил официального приглашения Он сказал, что это неважно Так как граф общается без церемоний С ним и с его друзьями Я спросил, могу ли я идти в том, в чем я был Он сказал, нет, едва ли это возможно. В доме всякого джентльмена вечером требуется вечерний костюм. Он сказал, что подождет, пока я оденусь, и затем отправимся в его апартаменты, и там я могу выпить бутылку шампанского и выкурить сигару, пока он оденется. Мне ужасно хотелось посмотреть, что выйдет из всего этого. И потому я собрался, и мы отправились на его квартиру. Он сказал, что если я не возражаю, мы пройдемся пешком. И вот мы прошагали мили четыре по туману и грязи, и, наконец, нашли апартаменты. Они состояли из одной комнаты над лавкой цирюльника во дворе. Два стула, маленький стол, старый чемодан, умывальный таз и кувшин, оба на полу в углу комнаты. Неубранная кровать, обломок зеркала и горшок с маленькой погибающей розовой геранью, которую он называл «столетним растением» и говорил, что она не цвела уже более двух веков, а подарена ему покойным лордом Пальмерстоном. Ему предлагали за нее огромную сумму денег. Вот и все убранство комнаты. Был еще медный подсвечник с огарком свечки. Роджерс зажег свечу и просил меня садиться и располагаться как дома. Он предположил, что мне хочется пить и пожелал угостить меня бутылкой удивительного шампанского, которое редко можно найти у обыкновенных продавцов. Или, может быть, я предпочитаю Херрис или Портвейн. Он сказал, что у него есть портвейн в бутылках настолько заросших слоями паутины, что каждый слой прирастал в продолжении целого поколения. Что же касается его сигар, ну, пусть я сам сужу о них. Затем он высунул голову в дверь и крикнул. — Саквиль! Ответа не было. — Эй, Саквиль! Ответа не было. «Какой черт случился с Дворецким? Я никогда не позволяю прислуге, ну, будь он проклят. Этот идиот унес ключи, и я не могу попасть в другие комнаты без ключей». Я изумлялся мужеству, с которым он перенес поражение с Шампанским, и старался придумать, каким образом он выйдет из затруднения.